Глава двадцать четвертая. Причина. Первое, что отметила для себя Милана, автору Безымянной удалось удивить ее, что уже огромный плюс. Задумка не новая, в мире написано много подобных триллеров, но вот сюжет, в котором главная героиня скрывается от преследователя, который мешает ей жить и ближе к середине книги меняет имя, меняется сама и в результате ведёт с преследователем свою игру, вступает с ним в схватку, пока всё не заходит слишком далеко, впечатлила девушку. Почему Роман назван именно так, сомнений не возникало. Джейн превратилась в невидимку, перестала быть у всех на виду при её профессии профессиональной модели, и в результате сама назвала себя безымянной в личном дневнике. Сетует на то, что из-за действий преследователя уже не знает, кто она на самом деле. Милана отметила про себя и лёгкую манеру изложения текста, и детальную проработку героев. Она редко когда читала, а тут не смогла оторваться от книги, и отвлеклась только тогда, когда курьер привёз продукты для приготовления ужина. Детективный триллер с мрачной атмосферой определённо стал одним из её любимых. и ей, как и многим, хотелось узнать, кто же за всем стоит в этой истории. В течение дня в ее голове зрел план мести. Пусть она не изменит свое прошлое, но нервы Этери точно попортит. Восемнадцать лет назад. «Может, все-таки белые колготки пока не стоит надевать, чтобы не испачкать?» — осторожно спросила мама. Зейка, давай переоденемся в нарядное перед выездом к бабушке. И мне так спокойнее будет. Жёлтая платья в стирке это единственное, в чём можно поехать на юбилей. Нет, хочу пойти так. Настаивала на своём девочка. Ну, пожалуйста, мам, можно? И столько мольбы читалось в глазах десятилетней дочери, что родители не смогли ей отказать. Только пообещай мне, что будешь аккуратной и вернёшься домой вовремя. В 5 выезжаем. Это особый день. Сегодня твоей бабуле исполняется 60 лет. Милана поклялась, что не опоздает ни на секунду. В белых колготках под красивое платье с лиловым оттенком, она чувствовала себя королевой. Так и шла с гордо поднятой головой, представляя, как следом идут подданные, а голова украшает увесистая корона с драгоценными камнями, прямо как в одном сериале. Ребята уже обо всём играли. Милана присоединилась в догонялки последней и постоянно проигрывала. Уж очень сильно боялась распластаться на асфальте и испачкать белые колготки и новые платья. "Чего это ты так вырязилась?" спросила Этери. Они дружили с первого класса, и в свободное время встречались во дворе в одной компании. Милана с рождения жила в Риге, а Этерис с родителями переехала в этот город из Билиси. Отцу девочки предложили высокую должность в крупной компании, и они всем семейством перебрались сюда на какое-то время. Едем сегодня на день рождения бабушки, гордо произнесла Милана. Так что я ненадолго, на часик всего, и домой, чтобы не опоздать. Весь час Милана ловила на себе косые взгляды Этери, но внимание на это не обращала, списала всё на своё разоигравшееся воображение. Мама постоянно твердила ей, что не стоит всё драматизировать и придумывать проблемы на пустом месте. Вот Милана и опростоволосилась. На деле же Этери подходила то к рыжеволосой Марте, то к низкорослому Марку. то качкарику Нику и о чем-то шепталась с каждым. Новенькая, да еще и из такого живописного города, как Тбилиси, пришла всем по душе и быстро стала главарем их небольшой компании. Одали все слушались, с упоением внимали каждому её слову и буквально зависели от угощений из Грузии, которыми девочка время от времени подкармливала ребят. Периодически на выходных и каникулах она с мамой гостила у бабушки, которая осталась в своём родном городе и ни разу не приезжала в Ригу с пустыми руками. Когда настало время возвращаться домой, Этери сказала Милане, что приготовила для нее сюрприз, а затем завязала ей глаза какой-то грязной повязкой и куда-то повела. Затем девочка услышала звук закрываемой двери и детский смех по другую сторону. Милана мигом стянула с глаз повязку и оторопела. Она находилась в старом бесхозном сарае, куда часто заглядывали бездомные и справляли нужду. Воняло испражнениями, от чего девочка зажала нос длинными изящными пальцами. "Ребята, откройте!" затарабанила она кулачками в дверь. "Ну не смешно же, я опаздываю уже, меня мама заждалась". Но ей так никто и не открыл. И Милана просидела в сарае всю ночь. беспомощная, продрогшая до костей, в грязных колготках и в безнадёжном испорченном платье, порванном в нескольких местах и со странными жирными пятнами, которые вряд ли отстираются. Слёз тогда она выплакала немерено. От мамы ей весело так, что запомнилось на всю жизнь. И за одежду, что полетела в мусорное ведро, и за то, что мало того, что не явилась домой к пяти, так ещё и поставила всю семью на уши. Её искали всю ночь, пока не нашли в сарае, и к имениннице, разумеется, не поехали. Бабушка тогда сильно расстроилась, но виду не подала. Вместо этого пригласила родных на следующие выходные. Но настроения праздника совершенно не ощущалось. о воспринималось как обычный повседневный день, со изобилием домашних угощений и выпечки. О том, что над ней подшутили ребята, мама и слушать не стала. Папа пытался как-то смягчить ситуацию, но безрезультатно. Милану на 2 недели лишили карманных денег, отобрали телефон и ноутбук, запретили смотреть телевизор и посадили под домашний арест. С одним исключением разрешили ходить от дома до школы и обратно и строго контролировали время ухода и прихода. Этери, Марта и ещё три одноклассницы отпускали злобные шутки в её адрес, то прихрюкивали за спиной, то мычали, так что девочка слышала. А когда мать Милана пришла домой к родителям Этери и устроила скандал за то, что та подбила остальных запереть её дочь в сарае, Спокойная жизнь для Миланы закончилась раз и навсегда. Милана превразилась в настоящего изгоя. Одноклассники обходили её стороной, намеренно живёно сплетничали за спиной так громко, чтобы девочка всё слышала, грубо пихали плечами в сторону: "Мол дай пройти, не видишь, я здесь иду". Устраивали представления, где кто-то из забияк тащил её за волосы. толкал и обзывал неприличными словами, угрожая, что если она пожалуется кому-то, то ей каюк. И жест по шее еще такое делали ужасающий, чтобы запугать наверняка. И каждый раз за чинщицей выступала Этерия, за что пользовалась популярностью среди сверстников. Родителям о проблемах в школе Милана не рассказывала от страха, что ситуация усугубится. Они видели, что с дочерью что-то творится, но вмешиваться не стали, чтобы не навязываться и не сделать ещё хуже. Идея перейти в другую школу казалась Милане одновременно и надеждой на спасение, и глупостью. Девочка из параллельного класса, Виола, которую обижали одноклассники, перевелась в учебное заведение подальше, но там её мучили ещё больше. В результате Милана замкнулась в себе. Перестала доверять людям и больше никогда не подпускала к себе близко, потому что больно, когда тебя ранят те, кому ты больше всех доверял. Найти Этери оказалось проще пареной репы. Роман бестселлер не обсуждал разве что Линевой, а ещё в Риге, собственно, как по всей Европе, из-за её пределами проводилась презентация книги, так что Милана быстро вышла на след своей обидчицы из прошлого. А дальше она следовала своему заранее обдуманному до мелочей плану. Приняла решение какое-то время пожить в Тбилиси и попутешествовать по следам матери. Несколько раз она подкупила подростков из непутевых семей. Один нанёс этойри удар по голове в переулке, второй сделал несколько плохих снимков в Лувре, третий грубо толкнул её в Брюгге, четвёртый разукрасил её дверь неприличными фразами. Во время путешествия Милана находилась поблизости, наблюдала, взвешивала ситуацию, обдумывала дальнейшие действия. Милана решила, что лучшее мессию станет запугивать обидчицу. Согласно действиям Романа, особенно если учесть, чем заканчивается книга, конечно же, Этери будет бояться как огня подобного для себя конца. Так дряко Милана не собиралась заходить, лишь расстроить психику мерзавки. квитаться за причиненный вред. Вот и все. Но совесть периодически побуждала ее остановиться и передумать. Найти адрес воровки не составило труда. Милана проследила за ней однажды, и пока Этери отвлеклась, не заперев за собой дверь, проникла в квартиру и установила в кухне камеру. Так она точно знала, чем занимается паксница и в какой именно момент лучше всего нанести удар. К тому же Этери не заморачивалась насчет своей безопасности, даже охрану не наняла при ее-то славе и, судя по всему, впечатляющей сумме гонорара. К поломке холодильника, отключению электричества и ремонту соседей Милана не имела никакого отношения, но и это сыграло ей на руку. Видимо, высшие силы тоже решили проучить негодейку. Часто так случается, что в какой-то момент жертва ломается и сама превращается в агрессора. Милана не желала становиться наподобие Тери, но и позволить ей жить спокойно не могла. Слишком уж больную рану она нанесла. Таким образом, девушка стремилась исцелить сломленную часть себя, возродиться, как Милания после предательства этой грузинки, только своим способом. На работе она попросила коллегу взломать ноутбук воровки и скачать вторую часть безымянной. У Этери хранилось кучи копий рукописи, но Милане потребовалась только одна. Милана долго изучала слог Милане и постаралась дописасть роман. Преследователем она создала девушку из прошлого. который главной героине попортила жизнь. Собственно, ничего и придумывать не потребовалось. Дальше она отправила книгу в издательство и прикрепила письмо разоблачения, где указала на настоящего автора первой части, Роуз Голд, и пояснила, что концовку второй части написала она, аноним. Как они поступят с этой информацией, Милану не волновало. Главное, чтобы мир узнал правду о том, что настоящий, актор безымянный, не Этери Перло. О том, что за ней следит мутный тип, Милана заметила сразу. Так себе конспиратор, если честно, действует так же неосторожно, как нерасторопный медведь. Девушка сама захотела, чтобы он сдал ее Этери, хотела, чтобы эта дрянь знала, кто за всем этим стоит, и за что решил с ней поквитаться. Пора уже заканчивать с этой историей. Милана поймала себя на мысли, что уже устала от всего этого, от придумывания плана, от его реализации, от застоявшихся, словно канализация негативных чувств и эмоций. Месть выпила из неё все соки, но она готовила для мерзавки последний, ключевой удар. А потом она продолжит жить нормальной жизнью и навсегда вычеркнет из неё это дерьмо.